Глава сорок 48. Джоди. Когда они вернулись из пустыни, Пен предлагает Джоди переночевать у нее в бунгало в Тапанге. Дом с клеткой Фарадея, книгами по астрофизике и квантовой механике, журналами об НЛО и массой непонятных электронных инструментов, не внушает Джоди уверенности, что Пен душевно здоров. Он ставит свою сумку на пол, а Пен протягивает ему ноутбук. Это твой. Прости, что взяла. А как ты Ой, Неважно. Джоди замечает полку, где рядком стоят 50 пустых бутылок. Любишь крафтовое пиво? Нет, это мой детектор землетрясений. Джоди не задаёт уточняющих вопросов, предполагая, что у неё, видимо, иная интерпретация землетрясений, чем у сейсмологов. Прежде чем пойти спать, они проводят мозговой штурм, обдумывая, как им подобраться к Честеру Монгомери. Пен находит в сети женщину по имени Сьерра Блейз, которая запостила тонны фотографий с Честером. Они выясняют, что Сьерра Блейз работает в солярии и тренажерном зале «Саммер Форм» в Северном Голливуде. "Схожу к ней утром", говорит Пен. "Хорошо, а мне надо сделать еще кое-что", говорит Джоди. Он хочет спросить у Шайло, говорил ли Марти что-нибудь о Честер-Римонт Гомери. Но он также чувствует себя обязанным рассказать Шайло, чем занимался Марти и за что его убили. Джоди перешагивает две ступеньки за раз по лестнице музыкальной шкатулки, направляясь к квартире Шайло. Шайло трёт заспанные глаза. Она в красной пижаме-комбинезоне. Волосы взлохмачены. Может, она не одна? Хотя, наверное, будь она не одна, не надел бы эту пижаму. Видя ее в этой нелепой пижаме, он почему-то представляет ее замужней. Но в воображаемом проблеске гипотетического будущего она замужем не за Джоди. Он просто видит силуэт будущего правильного мужа. Даже в свое видение ему не удается вклиниться в качестве ее мужа. И я тебя разбудил? Нет, явно в она. Как дела? У тебя всё нормально? Ага. Джоди слышит шаги в квартире. Может быть, здесь есть мужчина? Через мгновение появляется Бекки, её соседка по комнате, с чашкой кофе в руках. Шайло выходит на улицу и закрывает дверь. Извини, купила для какой-то пижамной вечеринки несколько лет назад, но она удобная. Она он хочет сказать, что пижама очень милая, но это не так. Хочет сказать, что пижама совсем не сексуальная, и именно поэтому сексуальная. Я пришёл рассказать тебе, что Марти работал с полицией. Я знаю, ты сомневалась в его мотивах или подозревала, что он мог ввязаться в какую-то нелегальную авантюру. И понятно, почему ты так думала. Но он пытался разыскать ту девушку, мексиканку по имени Рената. О, боже мой. Мне стало спокойнее, когда я это узнал. И я подумал, что, может быть, тебе тоже. Я никогда не сомневалась, что Марти хороший. Знаю. Он был хорошим. Ещё я хотел спросить, упоминал ли Марти когда-нибудь человека по имени Честер Монтгомери? Не думаю. У него художественная галерея, большой дом на Голливудских холмах. Не слышала о таком. Ну ладно, спасибо. как твои дела? спрашивает она. Хорошо. Они встречаются взглядами, отводят глаза. Это всё, что ты хотел мне сказать? Это было всё, что он хотел ей сказать, но теперь, когда она рядом, Он хочет быть здесь по другой причине. Хочет быть другим человеком, который может войти внутрь и остаться. Человеком, который может ее обнять. Хочет быть тем, кто сможет содрать с нее эту пижаму, тем, кто займется с ней любовью медленно, быстро и потом снова медленно. Кто будет проводить с ней все утро, читать новости и жаловаться на газеты искать, что им посмотреть на Netflix и обсуждать значение парадокса выбора. Кто доживёт до момента, когда их отношения станут привычными, и удобными, как старая пара джинсов, и начнут препираться из-за ерунды, например, кому мыть посуду. Но этот человек не Джоди. Он пришёл сюда не как тот воображаемый человек и не может по волшебству им стать. Они поговорили о жизни и смерти Марти. И это всё. Джоди всего лишь тот человек, который пытается разгадать загадку. Да, я просто хотел, чтобы ты знала. А, ну хорошо. Спасибо. Мне надо. Её голос обрывается, а в глазах блестят слёзы. Мне надо заняться кое-какими делами. Когда Джоди видел её в прошлый раз, она пыталась скрыть слёзы за гневом. Сейчас за какими-то делами. Не в силах видеть её плачущей, Джоди отводит глаза и бормочет: "До свидания". Покинув Silver Lake, Джоди находит новую комнату в субарендо в Чайна-Тауне. В квартире с двумя спальнями и двумя ваннами, с видом на драконов на Бродвее. Джоди вручает чек Ральфу, и тот говорит, что надеется, они смогут устраивать ночные барбекю на балконе. Парень ищет друга, а не соседа по комнате. Извини, приятель, я тут пытаюсь выяснить, почему убили моего брата. Ох. Когда Джоди возвращается к машине, приходит текстовое сообщение от Пен. Встретимся в магазине костюмов на Мелроуз. Есть идея. Под сообщением ссылка. Джоди ее открывает. Какая дикая идея посетила опен на этот раз.